Эпилог. Конец октября. Впервые за долгое время вся семья собралась за одним столом. Папа был добродушно весел. Мама говорила, а Петька сосредоточенно рисовал что-то на небольшом клочке бумаги. Он теперь постоянно что-то рисовал. В любом месте и в любое время. Даже отец смирился. Возможно, та роковая взбучка помогла ему прийти в себя. На день рождения, что был неделю назад, он подарил сыну Мольберта и сертификат, в художественный салон на круглую сумму. Лиля подозревала, это произошло не без маминого здравого влияния, но в сущности, какое это имеет значение? «Лиля, у тебя все хорошо?» спросила мама, раскладывая по тарелкам аппетитно пахнущее жаркое. «Да, а что такое?» Девушка всего пару раз за обедом бросила короткий взгляд на телефон. Руслан последнее время до ночи торчал в мастерской, готовился к открытию. В организации помогала Марина, поэтому засиживались они часто допоздна. «Мне кажется, ты похудела. Точно все в порядке?» Не унималась мама, усаживаясь на табурет. «Да в порядке у нее все, Просто личная жизнь наладилась, и спать больше надо», пробубнил под нос Петька. «Эй!» – возмутилась девушка и пнула его табурет ногой. «Офигел?» «Да ладно!» «Пока папа тихо слушал, мама расцвела. Кто он?» «Лилечка, ну расскажи, чем занимается? Где живет, Мы знакомы?» Шквал вопросов отбил аппетит. А вот желание навалять одному недохудожнику по обросшей голове, наоборот, прибило к берегу. «Мам, я потом расскажу. И познакомлю». «Ок», — пискнул телефон. «Помяни чёрта. Мы дома. Ты в гости или через балкон?» Лиля не сдержала улыбки и быстро написала. «Жду на балконе через час. Соскучилась». «Да не парься ты, мам, он крутой», успокоил всех Петька, пока девушка занималась романтической перепиской. «Он друг Макса, с которым я занимаюсь». «Ну, раз ты так говоришь», настороженно произнесла мама. Лилия, ты же нас с ним познакомишь?» «Познакомлю, познакомлю», быстро пообещала девушка, отправляя в рот кусок запеченного картофеля. «Ели бы вы уже, пока не остыло. Очень вкусно, мам», добавила, прожевав. Еще раз пнула Петьку под столом, Просто для профилактики. Разболтался. «Давай скорее, я уже замерз. Улыбнулся завернутый в плед Руслан, заученным жестом отодвигая в сторону стекло. «Петька ляпнул, что у меня появилась личная жизнь. Мама весь вечер не успокаивалась!» Улыбнулась Лиля, аккуратно пролезая в дырку. Тут же попала в любимые руки и плед. Думала, не уснет. Может, пора нас познакомить? И ты знаешь, у меня просто катастрофически много свободного места в шкафу. Требую перевесить туда твой гардероб. Коротко поцеловал в губы. Да-да, а мне большую комнату отдать. Отсюда вид лучше. Нарочито громко прозвучало за спиной. Петька стоял в дверях балкона и нагло ухмылялся. Ты что здесь делаешь? Напустилась на него Лиля. Ну, ты дверь не закрыла. Пожал плечами подросток. Ирус, дело говорит. Собирай вещи и вперед. Значит так. Во-первых, кыш отсюда. Во-вторых, смягчила тон. Я подумаю. Теперь мне спешить некуда. Наш мистер Скрудж из Лондона и близко не подойдет. Так, Пётр, а не свалил бы ты в туман? Я тут своими методами попробую продвинуть наши интересы. Взгляд и дыхание говорили сами за себя. Лиля готова была капитулировать уже сейчас. «Сдаться и остаться в этих руках навсегда». Как ушел Петька, она не заметила. <музыка> Утро встретило их не громким звонком будильника, а громким криком. Его Лиля могла распознать и среди ночи. С утра «Папа! Что за черт? скинула с себя руку Руслана и начала быстро собираться. «И куда ты?» – хмуро произнес кондитер, потягиваясь. «По-моему, у меня отец опять сорвался», — нахмурилась девушка. Пальцы проворно застегивали пуговки на домашнем халатике. «Слышишь?» «Да, подожди меня. Вместе пойдем. Спокойно оделся и наспех расчесал волосы расческой. «Заодно и познакомимся». «С ума сошёл. Даже не вздумай. Я сама разберусь». Лиля растерянно смотрела то на дверь балкона, то на выход в коридор. «Какой путь преграждать? Все равно один останется». Было такое чувство, будто она проиграла кому-то в крестике нолики Куда ни поставь нолик? Коварный крестик все равно найдет путь к победе. Пожалуйста, Руслан! Умоляющий взгляд. Девушка шмыгнула на балкон и быстро перебежала в свою комнату. Не переодеваясь, выбежала в большую комнату и устремилась к кухне. По пути столкнулась с Петькой и замерла, когда раздался звонок в дверь. Все внутри оборвалось. Настойчивые звонки продолжались. Лиль! «Ты чего?» — ткнул ее в бок Петька. «Это Руслан», — произнесла одними губами, чтобы услышал только брат. «Сейчас будет весело!» — обрадовался тот и побежал открывать дверь. Остановить она его не успела. «Весело? Сейчас будет очень и очень страшно! А потом, в любом случае, будет очень и очень хорошо однажды!» «29 октября. Лиля, как тебе?» Симыч радостно выбежал в коридор, заставив Лилю в испуге отпрянуть и врезаться спиной в дверь. «Твою ж мать!» — не сдержалась девушка, разглядывая маленького зомби в полумраке прихожей. «Вот, а я говорил, отличный костюм для праздника!» воодушевленно заявил Максим Старший, выглянув из гостиной. Сразу стало понятно, откуда на лице ребенка Чертовски реалистичный грим, разлагающийся кожи и кое-где дырок с мясом. «А вот тот фингалу кусок мертвечины я делал», — обрадовал появившийся следом Петька. «Скажи круто!» «Валерьянке мне, и не выпускайте его на улицу», — коротко ответила Лиля, просачиваясь в комнату. «Мы можем предложить только коньяк». Невозмутимый Руслан восседал за кухонной стойкой и разливал уже по трем рюмкам горячительный напиток. «Пойдем», — махнула рукой девушка, скидывая верхнюю одежду прямо на диван. «Чтобы еще раз я не проконтролировала, как вы собираете Симыча на школьный праздник, больше ни да категорично заявила и выпила. «С этими парнями или сопьешься, или сойдешь с ума». Думала она, наблюдая, как довольный Симыч бегает по комнате с вытянутыми вперед руками, изображая зомби. Следом за ним следует перемазанный в краске великовозрастный зомби теска Опять-ка спрятался за диваном и отстреливается игрушечным ружьем с воплями. «Это зомби-ленд, дедка! Ты с ними еще не свихнулся?» Тихо спросила она, ощущая обжигающее изнутри тепло. И виноват тут был не только коньяк. «Нет, вполне ничего. Сдали номер в печать? У меня самая крутая страничка». Подошел и коротко поцеловал висок. «А то! Тобой же занимается самый классный журналист в томата!» Подмигнула. «О, с каких это пор у нас такое самомнение!» Поддел парень и шутливо ущипнул забок. «Мне Хельга так сказала. Точнее, сказала всем, чтобы побесить их на планерке». Черт, я должна запостить это в сеть», достала мобильник и запечатлела эпичный момент, когда многоярусный зомби образца «Макс-2 в одном как раз подходил к последнему бойцу сопротивления. «И в мой не забудь написать анонс. Открытие на носу», напомнил Рус. «Эй, братва, ноги в руки и собираться. Погрузка зомби в такси через 15 минут». 31 октября. «А теперь объясните мне, что это?» Лиля стояла в дверях и разглядывала двоих взъерошенных охламонов. До начала закрытой костюмированной вечеринки в «Кэнди Дэнс» оставалось чуть больше часа. Они должны были приехать заранее, чтобы все проверить. Компания будет разношерстная и премиальная. По задумке Марины, все придут с семьями и с детьми. Руслан предсказывал, что получится полный балаган, но спорить не стал. Все-таки госпожа Селезенева лучше знает, что нужно местной публике. Тебе не нравится? Парень предстал в классическом костюме и очках в роговой оправе. Белая рубашка была небрежно расстегнута. Под ней была майка с характерным значком Супермена. Симыч рядом с ним щеголял в полноценном костюме супергероя, включая плащ и красные труселя поверх лосин. Мы «Кларк Кент и Супермен. Клевая идея». «Как-то я серо на вашем фоне выгляжу», — глянула на себя в зеркало Лиля. Ей предстояло не только отдыхать, но еще и работать на празднике, поэтому она ограничилась простым черным платьем и тканевой маской. «Очень даже прекрасно. Будешь нашей супер-журналисткой Лоис Лейн». «Вот», — Подошел и повесил ей на шею блокнотик с ручкой. «Идеально. Раз идеально...» «Тогда поехали, мои супер-мужчины!» скомандовала непримиримая журналистка и вышла отсмеяться в коридор. Вопреки опасениям Руслана, праздник шел как по маслу. Пришли на него ожидаемо семейные пары. Дети тут же отправились в отдельную комнату, где аниматоры показывали фокусы и проводили мастер-классы по изготовлению сладостей своими руками. Взрослые же общались, слушали прекрасную музыку, участвовали в забавных сладких конкурсах и дегустировали. Некоторых, как он понял, особо важных. Марина Селезнёва выцепляла из толпы и представляла Руслану. Тот только успевал раздавать визитки. Лилия его бросила, мелькая то там, то тут, с диктофоном. Рядом с ней крутилась Рита, которая с началом праздника переместилась из фотозоны в зал и продолжала увлечённо щелкать затвором. «По-моему, все идет прекрасно», — Подошел лев и снял с лица. «О, сюрприз! Маску льва!» «Не хотел надевать. Ваша безумная фотокорша силком напялила и обснимала со всех сторон». «Ритка? Она молодец», — кивнул Руслан. «Долго подбирали другого фотографа, но уверен я почему-то только в ней. Согласен». К удивлению парня кивнул друг. «Я попрощаться подошел. Извини, срочно вызывают на работу». проблему у какого-то жуткого vip клиента Он крепко пожал Руслану руку. «Ты молодец. Отличный вечер». Тут же двух мужчин ослепила вспышка. «Отличный кадр!» Рита показала им большой палец и убежала снимать дальше. «Чокнутые папарацци», — поставил диагноз Лев. «Напомни ей, что мои фото публиковать нельзя. Само собой. Иди уже. Жду в субботу. Мы обсуждаем Новый год. Не вздумай сливаться». «От тебя сольешься, улыбнулся сквозь бороду лев. «И побрейся!» – крикнул ему Рус напоследок. «Когда-нибудь друг побреется! Обязательно!» Не успел кондитер подцепить еще одного собеседника, как его взгляд приковала занятная компания. Симпатичная белокурая девчушка лет пяти сидела на руках у огромного широкоплечего мужчины весьма грозного вида и образа. Он даже пришел без маски, в отличие от остальных гостей. Девчушка с увлечением напяливала ему на голову ободок с заячьими ушками и громко смеялась. «О, Олег Михайлович приехал!» — радостно сообщила неизвестно откуда материализовавшаяся рядом с Русланом Марина. «Сейчас я вас представлю». Она, умело лавируя между людьми, приблизилась к занимательной парочке. Девочке меж тем удалось надеть на голову мужчины злосчастные ушки. Они забавно дернулись, когда он наклонился, чтобы ответить на приветствие Марине. Улыбнулся и стал похож на свирепого кролика-оборотня из дурацкого старого мультфильма. Бросил взгляд на Руслана. Вместе с женщиной и ребенком устремился к нему, прокладывая себе путь среди людей, как гигантский ледокол. Девчушка сидела у него на плече и болтала ножками, наблюдая за всеми с высоты. Олег Михайлович, знакомься. Руслан Никитин, хозяин мастерской, главный кондитер Ассорти Кэнди и просто наш хороший друг. Мужчины пожали друг другу руки. Руслан никогда не считал себя каким-то тщедушным или мелким. Но его рука в сравнении оказалась тростинкой рядом со стволом дуба. Руслан, это Олег Михайлович Шилов, владелец компании J-Electronic. «Постоянный клиент моих ресторанов и тоже друг нашей семьи. У вас просто не было возможности познакомиться. Как ты видишь, он просто зайка», — не удержалась Марина и рассмеялась. «Хотел бы я посмотреть на того, кто скажет, что это не так», — пробасил Олег Михайлович и не менее громогласно рассмеялся. «Шилов!» — грозный голос заставил их обернуться. Позади стояла невысокая, хрупкая блондинка в прямоугольных очках. Она едва доставала зайки до плеча, и то с каблуками. «Я чуть инфаркт не заработала». Отвлеклась на секунду, а вас обоих нет. Тон голоса смягчился, когда она посмотрела на девочку. «Ариша, слезай с папы. Никитка тебя ждет в игровой комнате». «Мам, я с вами хочу», — запротестовала девочка. «Я буду у папы сидеть тихо-тихо», — приложила пальчик к губам. Сиди, она тебя все равно не достанет, лаконично заметил Олег, подбрасывая дочь на плече. Девочка тихонько хохотнула. Ира, познакомься, это Руслан, хозяин мастерской. Руслан это моя жена, характер у нее так себе, но ваша Эклера она просто обожает. Мы на днях как раз заезжали в ассорти Кэнди. Эх, Шиловы, с вами спорить! махнула рукой Ирина и приветливо улыбнулась Руслану. Извините, за ними глаз до да глаз. Приятно познакомиться. Папа! Симыч подлетел к Руслану и едва в него не врезался. Так, спокойствие, что за спешка? Он склонился, чтобы лучше слышать. Где Максим? Мне надо торт красиво разрисовать. Он продолжал выискивать глазами крестного. Еще не пришел. Иди сам нарисуй. Предложил альтернативу, какую смог. Вообще давно пора было снять Макса младшего с художественного самоотвода. По любому поводу, занарисовать он бегал крестному. а теперь еще и к Петьке. Тот жил ближе. «Папа, а ну-ка спусти меня!» Раздалось звонкое сверху, и девочка с уже нахлобученными на голову ушами ступила розовыми туфельками на пол, поправила фатиновый подол платья принцессы. Подошла к Симычу и критически оглядела. «Ты супермен, что ли?» Снисходительный взгляд снизу вверх. Парнишка от такого обращения немного прифигел, заставляя наблюдающих взрослых хмыкнуть в кулаки. «Да, и что?» Быстро сообразил и вздернул нос. «Супермен все сам умел», заявила Аришка. «Если ты сам не можешь нарисовать, значит, ничего ты не супермен. Мама, пойдем. Где там торты разукрашивают? Я сейчас свой нарисую». Взяла смеющуюся Ирину за руку и в сопровождении удалилась. «А ну стой! Мой торт не трогай!» Плюнув на взрослых, Симыч устремился следом. «Видели? Моя порода». Гордо заявил Олег. «Да», — продолжал посмеиваться Руслан. «Девушка с характером». «Это еще слабо сказано», — усмехнулся Шилов. «Кстати, пока их нет. А ты это, ёжика печь, умеешь?» Марине оставалось только махнуть рукой на этот цирк и отправиться к детям. Характер Арины она тоже знала неплохо. Вот только Алиса вряд ли даст своего друга в обиду. Дело пахнет жареными коржами». даже подгоревшими. Почти год спустя. «Ну, все все поняли?» — уточнила Лиля, собирая листочки со стола на фудкорте. Руслан тем временем ностальгически разглядывал каток в центре. Мог ли он, валяясь там на льду, подумать, что через год они будут здесь же инструктировать друзей по поводу свадьбы? Почему-то заболела ушибленная тогда колено. Фантомные боли. Симыч смотрел туда же и увлеченно жевал мармеладного червяка, видимо, думая о том же самом. Может, я лучше фотографом буду, а? проныла Рита. Да ты и так будешь, махнула на нее рукой горе невеста. Это формальная должность, только на ЗАГС. Хочется что-то свидетелей для души. А Маргарита Семеновна укатила в третье свадебное путешествие. Если к нашей свадьбе вернуться, уже радость. Я, конечно, все понимаю. Мерно произнес сидящий напротив Рит и Лев. «Но почему я, а не Макс?» «Макс не хочет бросать Марину одну на празднике. Остаешься только ты», заявил Руслан, вновь включаясь в беседу. «Ладно, уболтали», согласилась за всех блондинка. «Не хотите, кстати, на фестивале короткометражных мультфильмов сходить вечером? Думаю, там и Симычу будет интересно. Ценс шесть плюс стоит. М, М? Я не интересуюсь творчеством». «Фестивали, выставки, богема — это не моё. Мне безумцев и так хватает», — ответил Лев и бросил выразительный взгляд на Руслана, который как раз утащил мармеладного червяка у Симича и задумчиво его жевал. «Ну вот, а я как раз хотела всех пригласить на выставку фотографий «Городские сюжеты». Меня впервые выставили. Но если вам не интересно, то ваш, Лев, билетик я подарю кому-нибудь другому». Рита выложила на стол несколько приглашений. «Что там за выставка такая?» Не дав ей убрать одно, Лев заинтересованно взял флайер и принялся с задумчивым видом изучать. «Главный не любитель искусства, конечно!» Лили и Руслан переглянулись, с трудом сдерживая улыбки. Ритка не сдерживалась. «Нет, все, приглашение отменяется!» Выхватила флаеры из его рук и спрятала в сумку. Он равнодушно посмотрел на нее поверх очков, взял второй, предназначающийся Руслану, и продолжил читать. лили незаметно вытащила телефон из сумки и набрала какое то сообщение громогласное оу возвестило о его приходе на пол фудкорта пардон это мне заказчик наверное написал руслан поспешно достал телефон из кармана надо договориться пойти вместе и слиться потом без них сходим гласило сообщение от девушки он не выдержал и фыркнул едва не поперхнувшись кофе что Удивленно посмотрел на друга Лев, отвлекаясь от изучения программки и билета. Все нормально. Заказ по работе идиотский. Сейчас отвечу». Взял телефон и быстро набрал ответное сообщение. «Ты самая милая сводница, которую мне доводилось встречать. Но не сработает». Полгода спустя. «Что это?» хельга Ланс удивленно посмотрела на нее поверх тонкой оправы очков документы мне нужно перезаключить договор улыбнулась лиля наслаждаясь реакцией главреда а ко мне ты зачем с этим приперлась иди в отдел кадров бросила бумаги на стол и не вздумай говорить что собралась подписывать статьи этой фамилией именно в этом вопрос могу ли я оставить старую как псевдоним Легкая импульсивность главного редактора ее больше не пугала, скорее развлекала и дарила новый приступ азарта. «Попробовала бы ты этого не сделать. Коммерческие статьи про Руслана Никитина с подписью фамилией «Никитина» да через мой труп. Кстати, что там с новой тематикой? Профукала все со своей свадьбой и диетой. Воспользовалась случаем укусить подчиненную мадам Ланс. Как раз наоборот». Лиля достала из сумки коробочку с пирожными и поставила на стол редактора. Вот она, новая тема. Низкокалорийные десерты. Весь мир помешан на похудении и правильном питании. Будем в тренде? Что ж... Задумчиво почесала кончиком ручки подбородок Хельга. Тогда заваривай чай и давай дегустировать. Градус улыбки повысился до почти дружеской. И еще. Есть срочное задание. как раз для тебя. Некий миллионер Лазовский снова чудит. Займись этим вопросом. Жду наметки до конца недели. Две полосы на авторский материал. Рука Лили чуть дрогнула, но удержала наполненный водой чайник. Конец истории про булочку и кондитера. Текст читала Татьяна Виноградова.